Глава 21. Август отошел только где-то к концу третьего часа, к тому моменту, как мы подошли к границе Тумана и Яви. В принципе, его сложно было в этом винить, даже меня самого и то завораживал вид этого эпического марша. Пару раз нам попадались на пути какие-то плутающие, но, похоже, на нас они на фоне всеобщего зрелища даже внимания не обращали. Что и говорить – и массивная фигура Люка с его метровым мечом, и суперсовременный хай-тек-доспехи Августа, и даже моя прирожденная харизма гасли на фоне шествия трех сотен черных воинов, закованных в доспехи. «Кажется, среди плутающих возникнет новая легенда», неловко хихикнул Август. «Похоже, он не знал, как со мной разговаривать». «Еще одна», кивнул я, «и, думаю, не последняя». Мы помолчали еще пару секунд, А затем я спросил, «Как думаешь доставлять весь этот груз до дома? Сенат ведь не понесет его дальше границы тумана». «Ерунда», – Август махнул рукой. «Доспехи останутся у него, а остальное легко влезет в багажник». «Ага, значит, парень на машине. Именно это-то я и хотел узнать. Как ни крути, а мне ведь нужно в город. Еда сама собой из ниоткуда не возьмется, лекарство для Алекса тоже, да и профессор, наверное, накропал уже целый список того» что нужно ему для реанимации портальной пушки. Вместе с тем только идиот решит, что я могу рассекать по городу просто так. Мое лицо вчера засветилось на одном из центральных телеканалов, помелькало на всех камерах университета и еще черт знает, куда попало. Крин наверняка открыл охоту, и вопрос, когда он меня найдет, всего лишь вопрос времени, которое мне нужно экономить». «Не в службу, а в дружбу», – фамильярно улыбнулся я. «Август, можно попросить тебя еще об одной услуге?» «Да, конечно», – расцвел парнишка. «Так я и ожидал. Мечта стать плутающим, увидеть удивительные вещи и заполучить сокровища после сегодняшнего лишь разгорелась в нем еще ярче. А значит, по всем законам жанра Август захочет заполучить меня в свою команду, уговорить выбраться с ним еще куда-нибудь». «А значит, я могу пользоваться им в качестве личного такси». «Ты ведь не спешишь?» Дождавшись отрицательного мотания головой, я продолжил. «Тогда сейчас мы и выгрузим все это в твою машину, а затем ты подождешь меня там. Минут сорок, может, час. Не заскучаешь?» «Нет». Глаза у Августа горели. «Я ведь так и не перебрал все эти штуки, а смотрю их получше». «Аккуратнее», предупредил я. Смотри, чтобы проходящие мимо плутающие не позарились на кучу сокровищ, которые охраняет один, не слишком опытный человек. «Я же не...» — он осекся, вспомнив, какую глупость недавно совершил и как чуть не поплатился за это жизнью. «Ладно, хорошо. Буду осторожен». «Вот и ладушки», — улыбнулся я. «А вон и граница тумана впереди. Где ты там оставил свою машину?» К домику садовника мы подходили все с тем же мерным стуком сапога металлическим бряцанием. Сенат послушно сгрузил всю свою нож в багажник машины Августа, довольно скромной, как для сына миллиардера, хотя и новой. Только заветную перечницу продолжал прижимать груди, как любимую погремушку. Но вот доспехи, доспехи все еще оставались на нем. Когда до домика оставалось метров пятьдесят, дверь распахнулась, и на порог пули вылетел бледный Алекс. Из-за его спины выглядывал Ханагава, и по мере нашего приближения глаза профессора медленно превращались из азиатских в европейские. «Кажется, мы сейчас выглядим, как армия захватчиков», глубокомысленно констатировал Люк. «Да уж, такого они не ждали». «Спокойно!» – махнул я рукой, подходя ближе. «Не падайте в обморок!» «Что? Как?» Европейские глаза Ханагавы уже почти переросли в глаза анимешной девочки-подростка. Сенат, одним словом объяснил я. Кстати, Сенат, не нужно тащить всю эту грязь в дом. Сбрось где-нибудь рядом, только чтобы оставалось внутри тумана. Хорошо, Артур Готфрид, радостно прогудел тот, и черные доспехи один за другим начали сыпаться вниз на землю, пока Сенат вновь собирался в единую черную тварь. «Готфрид!» – пробормотал Алекс. «Однажды твои приколы заведут меня в могилу». Добрось, да широко улыбнулся я, вертя в руках монтировку. «Энергия в ней уже не билась диким зверем, а послушно текла, наполняя оружие силой». «Ты говоришь так еще со школы». «Как будто что-то изменилось». Алекс недовольно поглядел на меня. «Хотя нет, изменилось. Размах и уровень сюрреализма». «Так, ладно». Я плюхнулся на диван и хлопнул в ладоши. У меня минут двадцать, там меня ждет человек на машине. В город я поеду один, поэтому быстро уточните мне, что нужно взять, кроме еды. Со мной ведь будет август, так, и он должен мне денег. Почему бы не прошвырнуться по магазинам? — Купи мне новые ботинки, Готврид, — сердито отозвался Алекс, — и туалетной бумаги, желательно с запасом. — Питьевой воды, — добавил профессор. «Я посмотрел, здесь у вас ее очень мало, и искра насквозь ржавая, а еще и антибиотики, и что-нибудь антисептическое для ран Александра». «Хм, просто профилактика или есть возможность осложнений?» «А по поводу моих заданий, — уточнил я, — для портальной пушки вам нужно что-нибудь такое, что можно купить в магазине?» Профессор на секунду замер, а затем бросился на кухню и вернулся с листком бумаги и ручкой. «Вот! — закивал он. — В магазине вы найдете не все, есть пара специфических вещей. Но кое-что можно взять, — закончил я. Подчеркните то, что бесполезно искать, а остальное я постараюсь закупить. Я устало выдохнул, глядя, как Люк старательно даже любовно полирует свой меч куском смоченной тряпки, как Сенат старательно показывает Алексу свою новую игрушку, волшебную перечницу, а тот также старательно пытается обойти расставленные щупальца. «Кстати, профессор, когда Ханагава закончил подчеркивать, я взял у него из рук листок. Что по моему второму заданию, вы должны были следить за новостями». «Ну...» — Ханагава почесал в затылке. «Большую часть времени я занимался межмировой установкой и подсчетом недостающих ресурсов, но кое-что успел прочесть, и да». Я устроился поудобнее и скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что слушаю. «Акции Крейн Корп упали на полпроцента», – начал перечислять Ханагава. «Еще была новость о научном симпозиуме в Стокгольме. Жаль, мне придется его пропустить, а ведь я бы...» «Стоп!» – нахмурился я. «Что вы мне рассказываете, профессор?» «Новости», – удивился тот. «То, что вы и просили». — Я не просил зачитывать мне случайные куски из новостной ленты, — пояснил я. — Я просил подмечать важное, то, что относится напрямую к нам и может как-то повлиять на наше ближайшее будущее. — Я это и говорю, — даже слегка обиделся профессор. — Акции Крейна относятся к нам, а... Я вздохнул. — Если вам нужен был новостной дайджест, то могли бы и проверить и сами, Артур, — завершил гневную тираду японец. «Я подмечал только действительно важные вещи, а всякую ерунду, вроде концертов, спортивных итогов и приездов очередных американцев отметал». «Стоп!» – я прикрыл глаза, мысленно досчитал до десяти и только потом продолжил. «Стоп, профессор! Можно поподробнее про американцев?» «Я же сказал, что не вдавался в подробности», – Ханагава призадумался. «Кажется, что-то про плутающих из Америки», В аэропорту заметили четырех известных американцев. Ох, тяжело с ними. Ладно, я поднялся с места. Ботинки, туалетная бумага, антибиотики, побольше еды и все, что удастся найти для портальной пушки. Не портальной пушки, а межмировой установки. Попытался поправить меня Ханагава. Так и вы не профессор, парировал я. Пусть будет портальная пушка. Я оглядел присутствующих. Нет, пусть сидят дома, особенно Сенат, иначе для любого обладателя интерфейса 2.0 я буду светиться, как новогодняя елка. Вот только связь все-таки лучше держать. Сенат, я заглянул на кухню, отрывая существо от попыток приготовить сухой паек с приправами. Есть дело? Да, Артур Готфрид. Два десятка зубастых пастер стянулись в улыбке. Ох, я почесал в затылке, даже не зная, с чего начать. Возможно, тебе это покажется странным, непривычным, возможно, ты не сразу разберешься в этом. Но я хочу познакомить тебя с одной вещью из моего мира, которая поможет нам держать связь на расстоянии. Она называется интернет. Оставалось только надеяться, что я не совершил ошибки, зарегистрировав Сената в соцсетях. Конечно, я несколько раз повторил ему, чтобы он не совался никуда, не лез на незнакомые сайты, и, главное, ничего не писал в сети, но на душе все равно было как-то неспокойно. Но, с другой стороны, мне ведь нужно иметь возможность связаться с ними издалека, чтобы не попасть вновь в такую ситуацию, как вчера в университете. Тем более, что безлимитный интернет встроен в интерфейс 2.0, и грех им не пользоваться. Подойдя к машине, я постучал в стекло. Август так увлекся рассматриванием своей первой добычи, что даже не заметил моего появления. Ха, если так пойдет, то он решит не продавать свою долю, а оставить в виде артефактов. О, увидев меня, он просиял и тут же распахнул дверцу. Я вот тут смотрю и не могу определиться. Хочу оставить себе что-нибудь как сувенир на память, но не знаю, что именно. Почти угадал, ну, по крайней мере, у него есть чувство меры, это уже хорошо. «А есть что-нибудь такое?» Я уселся в машину и аккуратно пристроил рядом с собой монтировку. «Что впечатлит твоего отца?» «В смысле?» Паренек поглядел на меня с легким непониманием. «Ну, например, я повертел в руках небольшую, но очень богато инкрустированную шкатулку, которую интерфейс опознал как ларец, открывающийся только владельцу. Вот эту штуку можно было бы использовать как небольшой сейф, со стопроцентной защитой от взлома. Попытка раскрыть шкатулку потерпела полную неудачу. «У меня тоже не получилось», — признался Август. «Его может открыть только хозяин», — сообщил я, и мы с парнем тупо поглядели друг на друга. «Черт его знает, кого она считает своим хозяином», — согласился Август. «Может, давно умершего рыцаря. Продам артефакторщикам, пусть разбирается, как ее перенастроить. А это вот что такое?» Он сунул мне в руку продолговатый стержень, выполненный, похоже, из цельного куска золота. Самопишущее перо определил я, взяв предмет. «Тупо авторучка?» – расстроился Август. «А почему бы и нет?» – я поглядел на него. «Подари ее отцу, я слышал, в среде бизнесменов ценятся богатые, красиво выполненные авторучки. А такая будет только у него, чем не предмет для гордости». «Точно, спасибо!» Август выхватил у меня стержень и принялся вертеть его со всех сторон, сияя как лампочка, как мало нужно некоторым для счастья. «А себе возьми то, что больше нравится», – закончила я. «А теперь давай уже поедем. У тебя ведь не очень много планов на сегодняшний день». «Разумеется, он будет делать то, что я скажу, но если я скажу это вежливо, то он сделает это добровольно и с мыслью, будто ему самому этого хочется». «Нет, конечно нет», – подтвердил Август. Так, рутина, отвезу вещи оценщикам, подарю отцу авторучку, а в остальном я свободен. Вот именно об этом я и говорю. Я следил за тем, чтобы наша дорога не пролегала слишком близко к поместью Готфрид. Строго говоря, это было перестраховкой. Крейн давно наверняка догадался проверить это место, даже если Герда не выдала его отцу. Вот только все равно не следовало лишний раз наводить его на мысли, что я где-то рядом. Пока мы спокойно ехали, я проверял новостную ленту. Раз уж положиться на профессора не получается, придется делать все самому. Да, в северную столицу действительно явились американцы, еще четверо, и все, судя по написанному, были известны и влиятельны примерно на том же уровне, что и Эмбер Кросс. Я нахмурился. Неужели же мои вчерашние старания пошли прахом? Неужели американцы все-таки заинтересовались тем, чтобы подписать контракт с Крейном? Хреново, если так. Я-то надеялся, что после вчерашнего у них отобьет такую мысль. Но, видимо, сделал недостаточно. Опять пробка. Август раздражен, ударил по рулю. И опять военные. Военные? Убрав новостной блок, я поглядел на дорогу. Вот же, блин, целый военный парад. Вереница бронетранспортеров ехала по улице, а куча машин стояла, ожидая, пока те уберутся. «Второй день в городе полно военных», — сердито пробормотал Август. «Гоняют их туда-сюда, созвали из резерва, как будто к войне готовятся». «А они и готовятся», — кевнул я. «В смысле?» — вытаращился парень. «С кем?» «Со мной», — честно признался я. Август пару секунд тупо глядел на меня, будто соображая, шучу я или нет, а затем пробормотал. «Лучше мне не спрашивать, да?» «Лучше не спрашивать», — согласился я. «Лучше вообще со мной не ездить в одной машине и дел не иметь. Просто безопаснее». После еще одной паузы Август покачал головой. «Я, если бы не имел с тобой дел, то был бы уже мертв. М да, с этим сложно спорить». «Не знаю, кого ты так разозлил, но почему-то мне кажется, что ты на стороне хороших парней». «Мир не делится на хороших и плохих, Август», — усмехнулся я. «Я на стороне своих интересов и только. Будешь моим другом, приобретешь кучу врагов, влиятельных, жестоких и совершенно беспринципных. А вот что ты от такой дружбы выиграешь, вопрос хороший». Попутно я шерстил новостную ленту в поисках каких-либо упоминаний об этой подготовке, о военных у университета, о сегодняшних парадах, но все было пусто. В комментариях были какие-то предположения, но неофициальных заявлений от Крейна, ничего-то подобного от властей города. Зато Люк и его вчерашние выступления все еще были на плаву. На его фоне мой теледебют остался почти незамеченным, но кое-где мелькало и мое лицо. Ох, чувствую, это мне аукнется. «А может, это и из-за американцев?» – предположил Август, трогаясь с места. «Хвост бронированной процессии как раз исчез вдали, и движение машин более-менее восстанавливалось». «Откуда ты уже знаешь о них?» – я поглядел на него. «Они же только приехали». «Пока ждал тебя там, один из братьев прислал сообщение», – махнул рукой Август. «Вот я и подумал, может, их встречают таким парадом». «Они что, генералы, чтобы встречать их парадом?» – удивился я. «Ну, они типа звезды, важные», – рассудил Август. «Там даже сам Stars and Stripes есть. Мне брат потому и скинул новость, знает, что я люблю супергероев». «Супергероев?» «Ну, Stars and Stripes. в глазах Августа появилось непонимание. «Его все знают, он крутейший, а Крен сейчас что угодно выкинет, чтобы впечатлить их и раскрутить на контракт». «А тебе это не очень нравится?» – уточнил я. «Если этот контракт подпишут, то у отца будут большие убытки», – поморщился он. «Слишком большой вес наберет Крейн». Я хмыкнул. «Окей, интерфейс. Поиск по запросу Stars and Spice». «Август, хочешь принять участие в одной авантюре? Штука опасная и рискованная, но если все получится, то твоему отцу не придется волноваться о союзе Крейна и штатовцев». «Конечно!» – у парнишки натурально загорелись глаза – Что нужно делать? Я поглядел на у меня перед глазами строки заголовка. Старс энд Спрайс, американский плутающий супергерой, пообещал появиться этим вечером в элитном клубе «Темная тропа». М -м, да уж, звезда. Не знаю, зачем именно они приехали, но этому парню чертовски хочется засветиться на публике. Никогда не любил комиксы про супергероев. «Твой отец уже владеет всякими медиа», — поглядел я на Августа. «Да», — кивнул тот. «Отлично», — улыбнулся я. «Вот что мне нужно».